Глава пятьдесят восьмая. Его пальцы обвели мои не как муж, а как тот, кто боится, что я снова исчезну. Тепло разлилось по коже, будто кровь вспомнила старый путь. И в этом тепле — предательство, потому что часть меня хотела верить, что он не тот, кого я видела у своей кровати с Леонорой. Но память — жестокая служанка. Она шепнула мне голосом Леоноры. «Лилии или камелии?» и я вырвала руку так резко, будто обожглась. Но перед глазами снова была Леонора, смеющаяся, обсуждающая мозаику, и я выдернула свою руку из его руки, положив себе на колени. А мысли вдруг вернулись к таинственной фигуре в чёрном плаще. «Он чуть не отдал за меня жизнь, но его наняли ради этого», — послышался внутренний голос. «Наняли защищать, а не умирать», — возразила я, переживая за таинственного друга больше, чем за себя. Дион стоит над креслом, как статуя власти, красивый, холодный, требующий подчинения. А тот? Тот просто был. Без слов, без условий. Он не ждал, что я упаду ему в ноги за спасение. Он не требовал моей благодарности. Он просто принял боль за меня. И в этом вся разница. Один хочет владеть мной, другой — защищать, даже если я не прошу. «Мы же договорились», — послышался шёпот Диона. Он хотел вернуть мою руку на место, но я потянула её обратно, к себе. Я чувствовала, как его пульс бьётся под кожей, не спокойно, как у герцога, а тревожно, как у зверя, загнанного в угол. И мне захотелось прижать ладонь к его груди, чтобы убедиться, да, он жив, да, он здесь. Но я сжала кулаки на коленях, потому что доверие — это то, что умирает последним. А у меня оно умерло ещё тогда, когда я услышала помолвка сразу после похорон. «Мне кажется, мы достаточно на сегодня изображали счастливую семью», — прошептала я. Гости никак не унимались, все обсуждали чудесное спасение, а когда доктор с радостью заявил, что жизни юного Лочестера ничего не угрожает, все выдохнули с облегчением, бал продолжался, только я уже не танцевала. И вот часы пробили полночь, гости стали разъезжаться, а я радовалась, что с меня наконец-то, словно маска, сползает обязанность изображать любящую супругу. Как только последние гости разъехались, я захотела вернуться в комнату, но муж меня остановил. «Я запрещаю тебе пользоваться этим даром», — произнёс он. «Он опасен для тебя. Я видел, что с тобой происходит, и мне это не нравится». «Да ты что?» — усмехнулась я, видя, как слуги убирают остатки еды и вазы с цветами. «Ты же сам хотел невесту с редким даром. Пожалуйста, судьба тебя услышала?» «Да, но ты рискуешь собой», — возразил Дион, нахмурившись. «И что?» — снова нервная улыбка коснулась моих губ. «Боишься, что я умру? Раньше не боялся, а сейчас боишься? Не переживай. У тебя есть ещё Леонора, на всякий случай. Запасной вариант». «Так что кому-кому о -кому, тебе переживать вообще не стоит? Если со мной что-то случится, ты всегда можешь жениться на ней? Тем более, что свадебное платье уже лежит, или помолвочное, или то и другое?» «Мира!» — послышался строгий голос, когда я собралась выйти из зала. «Господин, тише!» — послышался голос Джордана. Мадам устала и перенервничала. «Ей сейчас лучше отдохнуть». «Мадам сейчас пойдёт в свои покои, отдохнёт после бала, а утром у вас будет шанс поговорить». Я вернулась в свою комнату, позволяя служанкам распутать мою прическу. Домашнее платье было мягким, а я уставший. Дверь открылась, а я повернулась, видя, как в комнату входит мой телохранитель. Он вошёл без стука, как тень, которая знает, что ей позволено всё. Маска скрывала лицо, но не дыхание. Оно было хриплым, прерывистым, будто он всё ещё сражался с теми, кто пришёл убить меня. Я подошла ближе, слишком близко. «Ты жив», — прошептала я, и пальцы сами потянулись к маске. «Не чтобы снять, просто проверить, дышит ли он». Его рука перехватила мою негрубо, но твёрдо, медленно возвращая её мне.